Прежде всего, для того прибегаем мы к такому напоминанию, чтобы предупредить оставшихся с нами читателей о стремлении в дальнейшем и вовсе пренебрегнуть самую возможностью естественно-научной интерпретации фактов, которые мы намерены последовательно отражать в данном сочинении, полагая, между прочим, метафизику весьма достойной и надежной методой постижения истины после этих признаний будет, по всей вероятности, отнюдь не вполне неправомерным обратиться к некоторым явлениям, настойчиво привлекавшим к себе наше внимание в продолжении последних лет. Так, по причине присущей нам склонности к праздному времяпрепровождению и пустому созерцанию, а также вследствие природной медлительности и лености ума, Мы имели возможность подолгу наблюдать за поведением различных теней, отбрасываемых как живыми существами, так и неодушевленными предметами. И вот что обнаружилось в ходе подобных наблюдений. Престранно ведут себя иные тени. Часто очертания их не имеют ничего или имеют совсем мало общего с соответствующими им объектами. Так что не годится даже называть оные объекты соответствующими, а пристойнее, кажется, называть их несоответствующими объектами, если не возникало бы в ходе подобной риторической операции терминологической путаницы. Судите сами. Рассматривая с прилежностью отдельные тени, может быть, не глядя заранее, кем или чем они отброшены, мы весьма часто рискуем обмануться в определении и идентификации объекта. А такое, к примеру, зрелище, как театр теней, едва ли не вводит нас в заблуждение касаемо действительных объектов, предлагая нам созерцать на специальном образом освещенной поверхности то гуся, то пса, то змея, то и внешность маленького человечка, между тем Изображение те суть простые следствия хитроумного сложения перстов мастера. Так, стало быть, тень представляет собою некоторый пластический материал, своего рода своеобразный, коим возможно работать как глиною. Это жидкая субстанция, способная принимать форму заключающего ее сосуда, Или же, наконец, это летучее вещество. Результат сгущения содержащихся в воздухе частиц. Может быть, восточные легенды о джиннах, запечатанных в бутылях и по неосторожности освобождаемых иными недальновидными представителями рода человеческого, имеют под собой основу более надежную, нежели откажется с первого взгляда? Ведь отнюдь непонятно, как возможно заключить в бутыль существо телесное хотя очевидно, что нет никаких препятствий поместить туда тень, заманив ее в сосуд некоторым причудливым способом, о коем, впрочем, не нам судить. Тем более, если она вещество летучее. Но мы отклонились от темы соответствия, или же соответствия тени физическому ее носителю. Отношения между ними, прямо сказать, далеко не взаимообусловлены. Они весьма напоминают отношения между обликом человека и отражением его в кривом зеркале, из рода тех, что служат на потеху публике. Точно так же, как в кривом зеркале получаемый искаженную видимость пропорций, возможно наблюдать и трансформацию их при обращении к тени. Однако зеркальное отражение все же не отличается от физического объекта столь разительно, сколь тень отличается от носителя своего. Не только видоизменяя ионова, но и вовсе как бы уничтожая любые черты, подобие таковом. Кроме того, тени имеют способность появляться и исчезать, увеличиваться и уменьшаться, постоянно менять очертания. Наконец, один и тот же объект может отбрасывать сразу несколько теней в разные стороны, и тени эти заметим иногда сильно отличаются друг от друга. Бывает, что теней больше, чем предметов, бывает так, что и меньше. В общем, тени ведут себя, как захотят, и никому не известно, как именно захотят они вести себя в следующую минуту. Вот к этим-то странным и, может быть, даже не слишком веселым размышлениям приводит человека многолетнее наблюдение за повадками теней. Однако было бы довольно нелепо с нашей стороны даже, при упомянутой выше склонности к праздному времяпрепровождению и пустому созерцанию, а также с учетом природной медлительности и лености ума, в течение нескольких лет а ограничиваться положением стороннего надзирателя, никак не пытаясь внедриться в круг, что называется, теней, дабы изнутри понять их природу и особенности поведения. Сама по себе задача такая может показаться не столь дерзкой даже безрассудной, сколько, по сути своей, попросту несуразной, несообразной со здоровой психикой и надлежащим состоянием ума. Впрочем, автор этих строк отнюдь не склонен настаивать на том, что психика его здорова, а ум крепок. Весьма вероятно, что как психика, так и разум его оставляют желать лучшего, с точки зрения нормального человека, почитающего упомянутые качества достоинствами личности. В каковой характеристике автор очень и очень сомневается. Так или иначе, а мысль о том, чтобы стать среди теней своим, чтобы постигать язык теней, настолько овладела безумным, если хотите, автором, что все свои силы употребил он на соответствующую деятельность. «Избавим читателя от перечню хищрений и приемов», к которым он прибегнул. И вернемся к едва лишь начтому и тут же оборванному на полуфразе пассажу по поводу некоего человека, идущего по улице и отбрасывающего сразу две тени. Одна из них, как мы имели уже сообщить, определенно его, а вот другая... Оставим в покое случайного этого человека и сосредоточим внимание на второй тени. Тем более, что она вполне заслуживает внимания. Приглядимся к ней. Вот она послушно следует за человеком. И послушно же повторяет его движение. А вот уже, смотрите, смотрите, отделилась от него. Переметнулась к дереву. На минутку присоединилась к тени дерева. Скользнула по мостовой остановилась и побыла тенью самой по себе, будьте внимательнее, и раз — исчезла. Автор знаком с тенью этой и готов познакомить с ней читателей, прилежно следовавших за ним на протяжении всех его путанных рассуждений. Будем называть запримеченную нами тень тенью ученого. Вот что можно сообщить о ней тем, кто согласен и дальше двигаться вперед по уже намеченному пути. Тень ученого при его жизни ничем не отличалась от прочих теней. Она сопровождала ученого и была обычной, очень хорошо знающей свое дело тень. Увеличивалась или уменьшалась в зависимости от количества света. Старалась скопировать ученого во всем и потому была весьма и весьма респектабельной тенью в мантии и профессорской шапочке. А когда ученый умер, то есть, как мы теперь это понимаем, полностью перелился в собственную тень, сообщив ей не только внешние сходства с собой, но и абсолютно внутреннее подобие, которое было абсолютно внутренним бесподобием, тень ученого перестала быть примерной тенью. И стоило тени монарха в очередной раз призвать ее к порядку, довольно фокусов, будьте как все. Тень ученого шарахалась в сторону. Именно этого быть как все она и не желала. Совершенно ненормальной тень. Совершенно ненормальная эта тень постоянно покидала Элизиум и более или менее продолжительное время пребывала в миру, чем, конечно же, могла смутить покой наблюдательного какого-нибудь человека, случайно обнаружившего бы странную для данных условий место и времени тень. И, следовательно...